Глава третья. Мертвый штиль. В полдень Серов сменил Ван Мандера и отстоял восьмичасовую дневную вахту. Время тянулось бесконечно. Расхаживая по квартердеку, он пытался прогнать мысли о Шеле, но они возвращались, как стая голубей к рассыпанному пшену. Он то проклинал безветрия, то подсчитывал, сколько осталось на судне пороха и ядер, То прикидывал, с какой скоростью идут на веслах Шебеки Ибрагима Карамана. Получалось, что если примерно как пешим ходом, то часов через 10-15 они уже будут у берега, у пирсов Эс-Сувейры. И где окажется его любимая супруга? То ли в яме под палящим солнцем, то ли в темнице с крепкими замками. И это было бы лучше из всех возможностей. А худший, о том, что поздно или рано она попадет в чью-то спальню, он старался не думать, перебивая эту мысль планами по захвату эс Сувейры Или хотя бы в гавани с причалами и кораблями. Ворон был не самым крупным из боевых фрегатов, но все же его пушки, 24 тяжелых орудия, могли сравнять с землей любое поселение, где не имелось мощных защитных бастионов и береговых фортов. Африканский городок с клинобитными хижинами и стенами из необожженных кирпичей был беззащитен перед бомбардировкой. Во всяком случае, так полагал Серов. Его экипаж успел передохнуть после ночного боя, поесть и выпить дневную порцию спиртного. Люди, однако, ворчали, и штиль усиливал чувство беспомощной злобы. Никаких прибытков сражения не принесло, а одни лишь раны, гибель товарищей до да потери испанского галеона. Но в этом не было вины их предводителей, потому ворчание не предвещало мятежа. Сиров тем не менее, понимал, что злость команды должна на кого-то излиться. И лучше, если это будут сарацины. Груду оружия, оставшегося после перебитых мусульман, убрали с палубы, частью распределив среди корсаров, частью отправив в корабельный арсенал или прямо за борт. Сабли местной марокканской работы не являлись ценностью, но нашлось несколько дамасских клинков, французских и испанских пистолетов и ятаганов из хорошей стали. Были еще кривые ножи, которые де Ласкес назвал джамбиями, и даги с клеймами миланских мастеров, наверняка сограбленного судна из Италии. Одежды оказалось немного. Все больше штаны и безрукавки, рукавки, и короткие сапожки. Мортимер выбрал пару сапог, обрядился в шаровары непомерной ширины, напялил феску и сделался похож на турка. Ходил, отставив зад, помахивал етаганом далопотал на тарабарском языке. Команда потешалась, особенно страх Божий, у которого были давние счеты с магометанами. Палубу отмыли и выскребли, заменили порубленный планшер и плотник Донован с помощниками трудился до заката, пристраивая на место новые бизангик и бомутлигарь. Корпус не имел пробоин. Такилаш, не считая дюжины разрезанных канатов, тоже уцелел. Орудия паруса рангоут были в полном порядке. Главной потерей ворона являлись погибшие или захваченные в плен бойцы. Но тут уж сам творец помочь не мог. Матросов в океане не заменишь. Отоспавшись после вахты, Ван Мандер поднялся к капитану. Заметил, что тот не в себе и повел успокоительные речи. Дескать, штиль поздней осенью – большая редкость, и надо ждать, что ветер задует ночью или с утра, будет, скорее всего, попутным, северо-восточным. Хочешь, иди к Африканскому берегу, хочешь к Гибралтару или к Британским портам. В Атлантическом побережье Африки и в Средиземном море Ван не бывал, но, будучи опытным шкипером, кое-что слышал об этих краях. Море, по его словам, было еще коварнее океана хоть не имелось в нем огромных валов и страшных тайфунов, а зато налетали внезапные шквалы и бури, а навигация у континентов или среди островов, что в Эгейском, что в Тиренском, Адриатическом и Ионическом, требовала доскональных знаний о бухтах, гаванях, глубинах, дельтах рек и каждой скале, каждом подводном камне. И потому толковал Ван Мандер, если решит капитан идти в Тунис или Алжир, понадобятся лоцманы, а значит, нужно вспомнить про Абдалу и Хваста ли ведь, что знает африканский берег как свою ладонь. Серов отвечал в том смысле, что может не придется в Средиземье плавать, может явятся невест Сувейру, разгромят бусарман, выручат своих, а караману наденут пеньковый галстук и вздернут быстро и высоко. Но мудренный жизнью Ван Мандер пробормотал что-то на голландском и перевел. «Будь желание, лошадьми, нищие ездили бы верхом». А после добавил, что мельницы господни мелют медленно. В 9 часу, когда пала на океан темнота, Серов сдал вахту Сэмсону Тегу и отправился к себе. Их с шейлой каюта была в кормовой надстройке и выходила иллюминаторами на балкон, тянувшийся вдоль всей кормы. В полубой ниже жили офицеры, и там в кают-компании сверкали бронзой два орудия, а еще был стол, за которым питался командный состав. При необходимости на нем расстилали карты и делали расчеты для верной навигации. Серов, однако, вниз не спустился, а зажег побольше свечей, нашел среди трофейных испанских карт искусно раскрашенные портуланы с чертежами северо-западной Африки и разложил их на койки. Береговая черта показалась ему искаженной, Но океан и море были на месте, а также острова от Канар до Мальты и Сицилии. На одной из карт, видимо старинной, испанский картограф нарисовал в морях дельфинов и каравеллы с наполненными ветром парусами, в Атласских горах разбойников в тюрбанах и с кривыми саблями, а в пустыне Сахаре львов и драконов, бедуинов на верблюдах, страусов, змей и всякие иные чудеса. На побережье были помечены порты Эс-Суэра, Сафи, Касабланка, Рабат, Танжер, Сеута, Алжир, Тунис и кое-кто еще. Были и материковые города с названиями, которые помнили Серову, хотя и смутно, Фес, Марракеш, Мекнес. Порты и города изображали башенки, размеры которых, вероятно, определялся в мощи укрепления и силой того или иного правителя, султана, Бе или Аги. Башня из Суверы показалась все не очень впечатляющей. За дверью кто-то поскребся, и он, оторвавшись от карт, крикнул. «Кого там черт несет?» Показалась темнокожая физиономия Рика Бразильца. Одной рукой он придерживал дверь, а другой покачивал на ладони под нос с тарелкой, кружкой и кувшином. Выпучив глаза, Рик осведомился, «Желает ли капитан отужинать?» «Надо кушать, надо!» – бормотал на своем богом английском. «Не то хозяйка мисси Шейла, вернувшись рассердиться на Рика, скажет, не давал капитана сухари мяса, не поил вином, и значит, палка по тебе скучает, Рик. Палка и леньки!» Серов велел ему оставить под нос, позвал Депернеля, Деласкиса и Мавра Абдалу, а заодно принести бутылку рома и еще три кружки. Он доедал свой ужин, сушеная говядина, размоченный в воде сухарь и сухофрукты с испанца, когда в дверь опять постучали. «Можно войти», — сказал Серов. Трое вызванных им переступили высокий порог, и, помянувшись жесту капитана, уселись на табуретах. Рик расставил кружки, наполнил их ромом и тихо удалился. В каюте, разгоняя темноту, горели полдюжины свечей, Пахло воском, спиртным и просоленным морскими бризами деревом. Окно на балкон было распахнуто, сквозь него струился прохладный воздух. Но пламя свечей не колебалось. Ветер по-прежнему спал, не желая гнать корабль к Магрибским берегам. Серов осмотрел новых членов своей команды. Предплечье Деласкиса Ласкеса было обмотано тряпицей. На шее по духом тянулся алый рубец, глаза запали. Видать, в ночном сражении принял не один удар и бился честно. Абдалла, он же Алехандро Сьерра, выглядел не таким утомленным и, кажется, не был ранен. На его бородатом суровом лице застыла маска терпеливого ожидания. Вероятно, этот человек испытал многие привратности судьбы и относился к ним с философским спокойствием. Может быть, его поддерживала вера в Господа или в предопределение. Третий из новобранцев, командор Роберт де Пернель, сменивший лохмотья на штаны и потертый колет из боцманских запасов, пребывал в глубокой задумчивости. Очевидно, еще не утряс свои разногласия с совестью. Мог ли мальтийский рыцарь без потери чести служить на корсарском корабле? Была ли в этом некая Проблема? Если была, Серов ее не представлял, так как о мальтийском ордене помнилось ему немногое. Собственно лишь то, что императора Павла избрали великим магистром, то есть еще не избрали, но изберут, и случится это в конце 18 века. Кивнув на де Ласке, Серов повернулся к Депернелю. «Скажите, рыцарь, вы встречались с этим человеком?» «Возможно, миссир капитан». Не служил ли он прежде нашему ордену? Служил это Мартин Деласкис, мальтиц, бывший солдат и бывший купец, а рядом его приятель Алехандро Сьерра, крещеный маур Абдала. Маран уточнил депернель Абдала согласно кивнул. Видимо, это неизвестное серого слово не являлось обидным Он побарабанил пальцами по столу поглядел на койку с разложенными картами и произнес. «Пожалуй, я отдам этих людей под ваше начало, командор. Разумеется, с теми четырьмя, что спаслись Шибеки. Помолчав, Серов продолжил. «Вы трое плавали в этих водах, сражались у этих берегов и знаете, что за народы здесь обитают. Вы – люди опытные, и я нуждаюсь в вашем совете». «Я в вашем полном распоряжении, мисс Сир!» Пернель склонил голову, и обдала с Деласкесом повторили этот жест. «Мы шли из Вестынтии в Северные моря», — сказал Серов. «В Россию, к царю Петру. Я слышал, он строит флот и щедро платит за услуги иноземных мореходов». Деласкис зашевелился, почесал в бороде, недоуменно приподнял брови. «Царь Питер? Мне рассказывали о нем, когда я добрался до Лондона». Но о России я ничего не знаю. Кажется, он правит в Московии. Его страна Россия, а не Московия, твердо промолвил Серов. Запомни, Мартин, Россия. Они еще услышат. Но зачем вам плыть туда, дом, капитан? Это же край света. Это дальше, чем ваша вест индии Где-то за турками, за татарами или за Польшей или Фляндией. «У черта на рогах, прости господи!» «За татарами!» «Ты еще Китай вспомни!» серо ухмыльнулся, но за державу было ему обидно. Держава, видимо, не пользовалась в Европах особым респектом. Россия – богатейший край де ласкис Сокровищ там больше, чем во всех землях от Польши до Британии. И к тому же царь Петр жалует иноземцам титулы графов и князей. «В нашем ордене известно про эту страну», — сказал Депернель. «Ее владыка сражается с Карлом, шведским королем и великим воителем. Что до земель царя Московии, прошу простить, России, то они и правда богаты. Оттуда везут лес, мед и меха. Но все же мне непонятно, миссир капитан Вы, французский маркиз благородной фамилии Сыра», «Зачем же вам титул графа в чужой стране?» Серов снова усмехнулся. «Маркизом был мой отец, знатный дворянин из Нормандии, А я? Его незаконный отпрыск. бастарт. Нет у меня поместья и замков, и титула, если разобраться, тоже нет. А зато есть корабль, пушки и боевая команда». «Теперь я вас понимаю», — задумчиво промолвил Деппернель. — Понимаю. Благородство вашей крови нуждается в подтверждении, в дворянских грамотах, чего во Франции не добиться. — Ах, наша прекрасная Франция! — он поднял глаза к потолку. — Прекрасная, но недобрая и к бастардам, и к младшим сыновьям древних рыцарских родов. — Что ж, миссир, незаконный отпрыск французского маркиза в России может сделаться графом. Это как минимум. «Вообще-то я надеюсь пробиться в князья», — заметил Серов. «Но разговор сейчас не об этом. Итак, мы шли из Вест-Индии в Россию, но буря отогнала нас к ю... южной широты, к Канарам. Вчерашним днем мы встретили испанский галеон, но мирно разойтись не удалось. Испанцы нас обстреляли. И я взял их корабль на абордаж и высадил на него призовую команду». Он помолчал. Покрутил кружку, глядя, как плещется в ней маслянистый ямайский ром. Вдохнул его запах. Я рассказываю это для вас, рыцарь де Пернель, ибо де и Подыласкису и обдалев все известно. Они с того испанского корабля прятались на нем, желая попасть на канары. Командур нахмурился. Остальных испанцев вы перебили? Не пожалели христианских душ. Пожалел. Я отпустил оставшихся в живых и дал им шлюпки, чтобы могли добраться до Канар. Пусть им сопутствует удача. Сироп поднял кружку, отхлебнул глоток, и до ласки с рыцарем сделали то же самое. Но обдала к спиртному не прикоснулся. Что было дальше, миссир капитан? Ночью на нас напали сарацины, чему вы были свидетелем, де Пернель. Мой корабль отбился, но команду с Галеона взяли в плен. Они не погибли, я точно это знаю. Мортимер, мой человек из призовой команды, взорвавший судно, он видел. Утром мы выловили его из воды. Он говорит, что в плен попали 20 человек или около того. Создатель, помилуй их. Депернель перекрестился, отпил из кружки, и Серов с Деласкисом последовали его примеру. Потом рыцарь произнес. 20 человек». «Я догадываюсь, мистер капитан что вы хотите их выручить?» «Безусловно, даже если мне придется плыть за этим одноухим караманом до самого Стамбула».